Одиннадцатый Великий Аркан. Буква «Ф». В нашем значении круговорот судьбы. В европейской колоде – колесо фортуны. Жизненные перемены, непостоянство судьбы, эмоциональная неустойчивость. Традиционное значение. Если человек доверяет собственной интуиции, пожалуй удача благосклонна к нему, и жизненная ситуация может измениться к лучшему. Эта карта означает, что человек умеет не упускать благоприятных возможностей. Он способен развивать случайный успех в игре судьбы. Кроме того, она означает везение, оптимизм, проницательность, изобретательность, неожиданный успех, восхождение, кульминацию жизненного пути – или просто победу. Традиционное значение перевернутой карты означает, что вы надеетесь на случай, что вы склонны к приключениям и риску или на худой конец к азартной игре. Но вы предпочитаете заниматься спекуляциями и в остальном по жизни сохраняете беспечность. Она может означать изобилие, избыток, склонность к излишествам при неумении их использовать. Кроме того, Она означает авантюрный характер и может означать падение с вершины, на которой вы уютно разместились, то есть неудача или провал. Значение для путешествия. Перед вами открываются заманчивые перспективы, но только от вас зависит, начинать ли игру. Колесо вращается, и появление этой карты может означать появление новых возможностей, денег или людей, А может означать, учтите это, и исчезновение всего этого. Изи кам, изи Легко пришли, легко уйдут. Скорее всего, вас сейчас захлестнула внешняя реальность. Круговорот обыденной жизни. Есть риск перепутать цели и средства. И забыть о встрече с вашим собственным подшельником. Перемен в жизни слишком много. События происходят слишком быстро. И вы не успеваете проанализировать не сами события, не их эффект. Значение для путешествия перевернутой карты. Символ колеса показывает мимолетность и легкую трансформацию внешних обстоятельств. Нельзя относиться к ним слишком серьезно. Вам сейчас необходима спокойная уверенность в том, что колесо рано или поздно повернется к вам благоприятной стороной. Возможно, вы сейчас завидуете успеху других, непрерывно сравнивая себя с ними. Во вращении жизни есть внутренний смысл. В постоянной суете внешних событий можно заметить, каким образом ваше настроение и ожидания воздействуют на внешний мир и одновременно отражают его состояние. Сейчас вам, скорее всего, свойственны внезапные перепады настроения. Когда вы смотрите на карту, старайтесь вспоминать миг удачи о вашем к ним негативном отношении. Вам необходимо Уверенность во вращательном движении, уверенность в том, что колесо продолжает вращение. Следовательно, у каждого события есть своя позитивная сторона, и жизнь рано или поздно повернется к вам лицом. Медицинский аспект. Это синусоида, колебания состояния. Маниакально-депрессивный психоз, ремиссии и рецидивы в течение любых хронических заболеваний – а, возможно, сезонные аллергические или эмоциональные расстройства. Значение в сказке. Карта соответствует испытанию Ивана-дурака медными трубами. Возможно, именно эта карта – один из лучших символических образов современного состояния отечественной души. Захватит ли героя сказки дворцовая жизнь целиком, Или он сумеет сохранить себе что-то подлинное и человеческое? Захочет ли наш, Иванушка-дурачок, искла жизни из её суеты, из непрестанного сравнения самого себя с гламурными звёздами на глянцевой бумаге или на поблёскивающем экране? Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это точка изменения. Конец жизненного отрезка, возможность трансформации во всех сферах жизни, переход на новый уровень, начало нового витка, спирали ДНК, спирали алфавита или спирали жизни. Даже если эта карта указывает на какие-то негативные события, результатом этих событий станет обретение мудрости. Возникающими переменами движет промысел, а не ваши сознательные усилия. Перемены, которые наступают в вашей жизни, необходимо принять и осознать. Какими бы они ни были, в них нужно увидеть позитивную сторону. Индуисты сказали бы, что это необходимый этап спиральной эволюции сознания. Мираж, майя реальности пытается поглотить человеческую душу. Судьба человека будет зависеть от того, насколько он захвачен иллюзиями. 12 Великий Аркан, буква Н, в нашем значении начало или ничто, в европейской колоде – смерть, неизбежный конец определенного жизненного этапа или отрезка судьбы. Традиционное значение, перемены, окончание, проникновение в суть, возрождение. Потеря, отделение от кого-то или разделение с кем-то или чем-то. Отказ, уход. Традиционное значение перевернутой карты. Уже пережитый роковой миг. Чудом избегнутое несчастье. Пессимизм и уныние. Переход к чему-то прямо противоположному существующему положению вещей. Крушение планов. Значение для путешествия. Беспокойство, болезни и тревоги подошли к концу. Перемены неизбежны. Возможно, вы оттягиваете или вовсе избегаете завершения какого-то дела или привычных отношений, тем самым обманывая себя, продлевая боль и не давая себе расти дальше. Эта карта означает необходимость освободиться от мусора, который вы накопили в своей жизни. Возможно, сейчас у вас копится выброс творческой энергии, которую вы всю жизнь скрывали сами от себя. Вы хотите этого выброса и боитесь его, поскольку он может нарушить привычные жизненные схемы. Значение для путешествия перевернутой карты. Перевернутая карта с большей вероятностью говорит о ваших депрессивных ожиданиях. Чем о реальных бедах и несчастьях Она лишь отражение вашего пессимизма Чаще всего появление этой карты Означает скорое окончание периода депрессии, апатии Или просто стагнации Не бойтесь косить иллюзии прошлого Вы лишь подготовите почву для будущего урожая Медицинский аспект Запор Менопауза венерические болезни, необходимость хирургических операций, параличи и порезы, истерические приступы, кататонический ступор. Значение в сказке Смерть и возрождение героя. Возможно, встреча героя с нежитью, вампиром, зомби, големом и прочей всякой гадостью. Возможно, очарованность героя прекрасными образами смерти, Хрупкостью, болезненностью, субкультурой готов, например, у героя может возникнуть желание заняться спиритизмом. Ваш герой может придать избыточно зловещее значение каким-то реально существующим в его окружении людям или фигурам. «Давно ко мне не приходил мой черный человек». Примерно отсюда же люди в черном – а также прячущиеся за каждым углом злые колдуны или люди с наводящими порчу глазами. Ваш герой неожиданно понимает, что все эти образы лишь проекции его собственных страхов и, наконец, оживает. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Мы считаем, что это момент окончательной потери материальных иллюзий. Смерть — это не сила, это состояние души, все того же чародея или мага, который находится в начале нового витка развития. Снова я, господин Никто, родом ниоткуда, национальности никакой. Это ничто, которое ничтожит ощущение звенящей внутренней пустоты, которая заполняет душу бывшего чародея в результате краха, его простых и техничных планов и надежд. Он вдруг понял, что жизнь бессмысленна и что ее сутью является пустота. В результате возникает горький цинизм и желание уничтожать все вокруг с позиций собственной опустошенности. уничтожать и уничтожать в сущности где-то в глубине одно и то же. В быту назвать человека дураком означает считать его мертвым, то есть не имеющим никакого значения для твоей внутренней реальности. Поэтому на картине ничто косит окружающих. Нет более заразного состояния, чем ощущение пустоты и бессмысленности. Однако для самого чародея превращение великое ничто целительно, Он выдрал из своей жизни огромное количество сорняков, техник и разума, и сейчас ощущает гниение компостной кучи. Новые мысли и новая жизнь могут возникнуть только в пустоте. Любая революция в обществе или в человеческой душе сначала и вызывает к жизни огромную кучу мусора, которую вы видите перед собой на этой карте. Поэтому эта карта может означать Между прочим, счастливый оргазм из рождения новой жизни Высочайшие взлеты человеческих чувств Чреваты возникновением пустоты Она является единственной почвой На которой счастье может возродиться с новой силой Между прочим, во времена Шекспира и Бокаччо Оргазм именовали маленькой смертью Тринадцатый великий аркан, буква «М», в нашем значении «мученик», в европейской колоде «повешенный», самоотречение, самопожертвование, спасительные сомнения, традиционное значение. Бескорыстие, преданность, верность долгу, верность мечте, беззаветное служение, новые идеи зернам которых только еще предстоит взойтись, семена будущего, которые появились в пустоте. Раскаяние, искупление вины, мудрость, состояние не от мира сего. Традиционное значение перевернутой карты. Благие намерения, которыми высказана дорога в ад. Предательство, обман, испытание самолюбия, невыполненные обещания – Неразделённая любовь, эгоцентризм, ложные пророчества и несправедливые обвинения. Значение для путешествия. Обратите внимание, прямая карта сама по себе уже перевёрнута. Поэтому в прямом её значении много традиционных отрицательных значений. В общем, это состояние человека, который сопротивляется необходимости изменения своей привычной точки зрения, цинизма, например, и начала поиска мудрости или духовного роста. Соответственно, в этот момент путешествия вы можете чувствовать себя жертвой обстоятельств или непреодолимых пагубных пристрастий. Вы можете сами себя считать, например, безнадежным алкоголиком. При этом где-то в глубине души вы отлично понимаете, что здоровы, но иначе не можете оправдать свою бесконечную жалость к себе. Вопль Иова на одна из мудрейших историй об этой карте и букве алфавита. На этом этапе человеческое «Я» должно повернуться к другим. Оно должно превратиться в «Мы». Вы столкнулись с упорным сопротивлением своего собственного эгоцентризма. Значение для путешествия – перевернутой карты. Как правило, это воздаяние за проявленную гордыню. В этот момент путешествия вы чувствуете себя связанным по рукам и ногам, несправедливо наказанным, исполненным жалости к самому себе. Возможно, вы погрузились прямо-таки в пучину смятений и разочарований. Вы считаете себя обманутым в лучших чувствах. Кажется, весь мир смеется над вами. Это кризис, который говорит о необходимости переворота сознания и потребности в принципиально ином восприятии мира. На первое место, наконец, должно выйти стремление к постижению смысла собственного существования и мудрости, а не желания накопить побольше денег, материальных благ или информации. Преодолеть кризис можно только вместе с теми людьми, которых вы ставите ниже самого себя. Возможно, вместе с теми, кого вы считали сумасшедшими ранее. Возможно, это поэты, художники, мистики, музыканты или просто чудаки, с помощью которых можно познакомиться с арканами жизни, то есть с ее парадоксами и тайнами. Вам нужно хотя бы ненадолго отложить в сторону мирские устремления и посвятить себя какому-то духовному начинанию, строительству храма, благотворительному проекту или чему-то еще» если вам удастся сделать усилие самоограничения, кризис будет преодолен. Пришла пора принести в жертву разум. Может быть, это время для молитвы, транса или просто мечты. Повешенный в нашем путешествии это напоминание об имплицитном порядке Дэвида Бома или напоминание о существовании другой реальности, почувствовать которую можно с помощью снов, поэзии, видений также с помощью путешествий с арканами Таро. Медицинский аспект. Любые атипично, то есть неправильно, нестандартно текущие или трудновыразимые страдания. Эта карта относится к загадочному архетипу раненого целителя. Раненый целитель – это архетип, который означает, что целитель – способен вылечить только те страдания, которые ощущает он сам, или которые он пережил. Речь идет не о враче, который научился лечить гонорею только потому, что сам ее перенес, а о том, что целитель должен научиться представлять страдания пациента в своем телесном воображении настолько отчетливо, чтобы самому страдать от чужой боли. Только тогда, Он обретает способность духовного исцеления чужих ран. Значение в сказке Тех, кого призывают боги, они сначала испытывают разнообразными бедами и отчаянием. Просветление дается в обмен на жертву разума. Возможно, это безумие вашего героя. Или, как это очень часто бывает в сказке, это переход героя в другой мир. Чаще всего в «Царстве мертвых», как в «Одиссеи» или в «Божественной комедии». Впрочем, это может быть и началом движения к иной реальности. Для того, чтобы услышать голос учителя, ученику нужно снова замереть и погрузиться в длительную медитацию. Ему необходимо одиночество для того, чтобы выделить главную жизненную задачу. Для этого он может оказаться в кита, как и он. И помните, в монастырской келье или в запертой башне на вершине горы, или в тюремной камере замка Ив. Только тогда есть шанс, что через непреодолимые каменные стены до него доберется учитель. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это появление «мы» как новой формы существования «я». Это необходимо исключение других людей в орбиту своего «я», очень часто возникающее во время кризиса сорокалетних. Это переворот сознания. Полное и безоговорочное принятие точки зрения прямо противоположной привычной. Чаще всего на место практицизма и склонности к технологиям становится стремление к мудрости, молитве или медитации. Человек вдруг обнаруживает в себе способность к преданности и жертвенности. Это ожидание зова. Вы чувствуете в себе колоссальные духовные силы, ощущаете их значимость, но не знаете, куда их приложить. Вы как будто ждете, что с небес раздастся голос, который подскажет вам, что делать. Под влиянием именно этого чувства, или именно этой буквы, или карты, Русские купцы и лихие гусары уходили в затворы принимали новые имена. Помните легенду об императоре Александре I, магистрарце Федоре Кузьмиче? Это еще не спасение, но готовность быть спасенным. Подвешенный чародей, его болезненное самолюбие неожиданно для вас утратило былое значение. Во всяком случае, во имя достижения, может быть, еще неведомые вам внутренние цели... Жертвовать самолюбием стало легко. Вы научились нисходительно относиться ко множеству самолюбий вокруг вас. Сейчас вы наконец поняли, что ваша эмоциональная чувствительность есть дар, позволяющий заглянуть в смысл своих и чужих невзгод и неудач. 14 великий аркан буква л в нашем значении лебедь принцесса лебедь в европейской колоде умеренность конформизм сдержанность умеренность безмятежность холодность традиционное значение умение адаптироваться к другим покладистый характер Способность принять происходящее. Гибкость, общительность, бережливость, совместимость. Успокоение, облегчение, утешение, воздержание, осмотрительность. Традиционное значение перевернутой карты. Недостаточная способность к сотрудничеству. Пассивность. Склонность дрейфовать вслед за обстоятельствами, как льдинка. Склонность все пускать на самотек. Покорность моде и суевериям склонность к попаданию в секты, эмоциональная неустойчивость и перепады настроения. Значение для путешествия. Вы пытаетесь найти путь между Сцелой и Харибдой, между двумя крайними решениями. Для этого снова необходима рассудительность, связанная с умением отсекать все лишнее, ненужное в вашей жизни. Вы находитесь в процессе поиска решения, пытаетесь вымерить конфликтующие между собой стороны. Сейчас процесс важнее, чем результат. Чтобы достичь какой-то внутренней гармонии, нужны постоянные пробы и ошибки. Очень может быть, что эта карта связана с обретением вами новой истины или нового равновесия, после тотальных перемен, с которыми вы столкнулись на уровне предыдущей карты колоды. Значение для путешествия – перевернутой карты. Перевернутая карта передает ваше ощущение внутреннего конфликта. Она свидетельствует о наличии стресса. Обратите внимание на карты, расположенные по обе стороны от умеренности. Они покажут вам, что именно вам трудно уравновесить. Возможно, вы просто пытаетесь уклониться от проблем, обозначенных этими картами. Вы медлите или понапрасну растрачиваете время. Медицинский аспект. Скорое выздоровление. Возможно, борьба с какой-то инфекцией или отравлением. Значение в сказке. Герой обретает жизненную мудрость и приобретает способности целителя, а возможно, учителя или шамана. Он чувствует присутствие мира горнего ему знаком птичий язык, а может быть, кто-то открывает ему тайны. Этого языка он способен общаться с живой душой мест и предметов. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Лебедь – один из древних тотемов племен, живших на территории Руси. В русских сказках «Лебеди» проводники души в иной мир». Это способность принять на себя заботу, которая возникла еще на уровне Василисы Премудрой – Но на новом витке спирали – это способность заботиться о целостности своего рода, внести в себе память предков, нести в себе заботу о жизни души своих потомков. Это объединение и нахождение в своей душе разорванной связи поколением, хранение в своем сердце вот вечности, умение не беспокоить эти воды. Это забота о передаче знаний и ценностей из поколения в поколение. Способность принимать и прощать новое поколение, смиряя свои собственные амбиции во имя сохранения вечных знаний и чувств. Собственно, это ваш ангел-хранитель или вы, ставший ангелом-хранителем непрерывности человеческой души? 15ятнатый великий Аркан, буква к в нашем значении козе или соблазн. В европейской колоде дьявол, страсть, похоть, необузданные желания. Традиционное значение это тайное желание, которое вы скрываете или прячете половое влечение, Страстное желание коллекционера, стремление к власти или к способности оказывать тайное магическое влияние на людей. Использование своих способностей для того, чтобы влиять на людей против их воли, а следовательно, недоброжелательность и злоба. Возможно, это ваша склонность к насилию или к саморазрушению. Традиционное значение перевернутой карты. Просто глупость, склонность к интригам, воровство, использование незаконных средств. Короче говоря, это портрет нашего стандартного чиновника с его непреодолимой склонностью к взяткам, очарованностью. Ну и кроме того, эта карта может означать вашу собственную Очарованность или околдованность, то есть избыточную зависимость от человека или вещей, болезненную, мешающую вам влюбленность. С тем же успехом перевернутая карта может означать освобождение от рабства, развод или восстановление морального облика после вашего собственного предательства или преступления. Это сделал не я это меня бес попутал. Значение для путешествия Карта отражает ложь самому себе и поэтому может содержать в себе любые ситуации, в которых проявляются крайности человеческого духа. От духовной слепоты и полного потворства собственной блажи до отвержения всей своей предыдущей жизни и вступления на духовный путь. В вашем путешествии Эта карта и есть столкновение с отрицательными чертами в самом себе. Но только в этом столкновении есть особая опасность, потому что оно осознанное. Вы вполне понимаете, как и то, что вы поддались соблазнам, так и необходимость завершить этап этого жизненного путешествия. На этом этапе своего пути вы, наверное, испытываете постоянный соблазн судить других, не замечая бревна в своем глазу. Значение для путешествия перевернутой карты. Внезапное духовное событие. Это событие пережил апостол Павел по дороге в Дамаск. Духовное обращение, которое превратило его из безжалостного сборщика податей в апостола добра. Карта может передавать осознанную вами необходимость поменять ненавистное место работы на котором вас удерживает, например, зарплата. Точно такая же ситуация может относиться и к браку. Очень часто карта означает отвержение вами своих творческих способностей во имя все того же высокого заработка. Она может раскрывать модную нынче ситуацию созависимости, то есть вашу склонность поддерживать разрушительное поведение близкого вам человека. Вы имеете склонность придумывать бесконечные причины не извинения, лишь бы не признаться самому себе, насколько нехорошо и он, и вы выглядите в реальной ситуации. Кроме того, эта карта может показывать, что вы находитесь под избыточным влиянием ловцов душ. «Самый охмурёшь идёт под сладкие лепит мандолины». Это могут быть политические деятели или инакомыслящие, колдуны, и гадалки Или даже все те же психологи и психотерапевты Кроме того, эта карта может показывать ненужное вам застревание на мыслях о своей собственной или чужой греховности В любом случае, эта зацикленность является соблазном, поскольку оправдывает ваше собственное бездействие Медицинский аспект Это болезни соблазнов Наркомании, курение, венерические заболевания Карта может означать период излечения от инфекционных заболеваний Значение в сказке Как известно, самый страшный враг героя Это враг внутренний И этот враг – рогатый бог В сказке ваш герой может встретиться с богом Паном, или вот, например, гиперсексуальным приапом древнего мира, короче, с повелителями стихий, природы и её свойств человеческой душе. Наличие этой стороны собственной души необходимо осознать. Герой может встретить этого врага в глухой чаще леса, в глубине моря или пещеры, или в своих собственных снах. Он должен вступить в схватку И ради возвращения утраченной части души, которая является его собственной стихийной силой, он должен, наконец, победить этого противника или продержаться против него целый день и целую ночь. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Многие узнали, наверное, архетип тени по Карлу Юнгу. Достигнутая вами на предыдущих этапах, в предыдущих арканах, способность к естественному конформизму неминуемо приводит к возрастанию вашего влияния на окружающих. Вы стали авторитетом, неформально уважаемым человеком в семье, коллективе или во всем обществе. И в этой позиции по-прежнему, хотя и на новом уровне, прячется соблазн власти. Вас снова начинает обуревать желание прогнуть мир под себя. Это первичное желание мага. Вам снова хочется нарушать сексуальные табу, зарабатывать большие деньги. Может быть, вас обуревает ощущение, что вы достигли положения, в котором закон не писан. Вас может удивить отношение этого рисунка к букве «К». Однако поставьте эту букву горизонтально – На рога или в противоположную сторону. И вы увидите или сами рога, или треугольник силы, ограниченный прямой линией. Вот это-то ограничение, то, что ограничивает вашу силу и указано на карте.